Внезапный оглушительный звонок, сигнализировавший окончание рабочего дня, как бы не ска трезвил сошедшего с ума читателя, он осмысленно взглянул на библиотекаршу и кивнул. — Секундочку, одну секундочку. Я только наведу справку, это очень важно, подождите, ради бога. Библиотекарша... Отошла к столу, присела, и сделалась немножко не по себе. Молодой человек листал страницы назад, но, по-видимому, не мог найти нужной строки. Он начинал заметно волноваться, все громче бормоча. — Тысяча девятьсот какой год? — Тысяча девятьсот семьдесят первые, говорите. Телеграф, телефон, радио, телевидение, говорите, но как же, простите его это... — Говорите, когда вы говорите этого не можете, вам до семьдесят первого года не дожите, извините ни при каких обстоятельствах, нет, но вы позвольте мне уточнить про тысяча девятьсот семьдесят первый год, это ужасно и интересно, просто ужасно и интересно. Библиотекаша взглянула на часы без двадцати десять, а в зале никого, кроме нее, этого сумасшедшего мальчика, молодой человек. Получилось, что она пискнула. Я не могу больше ждать. Я право на конец не имею больше ждать. Верните книгу. Вот, увидев, что на нее не обращают внимания, она перешла почти на крик. Вы слышите меня, молодой человек? Верните книгу! Не переставая листать страницы, Петром мельком взглянул на нее. — Я же сказал вам, одну секунду, завтра будет поздно. — Из чего? Нет, вы объясните, из чего это заключаете, — кричала библиотекарша. В ответ раздался до странности резкий смех. — Из того? А в глазах безумия, форменное безумие, из того, что говорил он, он говорил. В том-то и есть чертовщина жизни, что в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность. Вы это понимаете? Молодой человек больше не стал страниц. Он в упор смотрел на библиотекаршу, и от его смеха, от его взгляда у бедной женщины в животе настала зима. Несчастная медленно поднялась со стула, Медленно попятилась к двери за спиной, вздрогнула, коснувшись сучки, и за дверь. Только там, переведя от духа, она бросилась в отдел каталогов. Люлечка быстро просматривала библиографические карточки и бросала ненужные в мусорное ведро. — Люлечка, милая у меня сумасшедший мальчик в зале, он книжку не отдает и смеется, и смотрит. Коренастая веснущая лелечка, милая, Выкаты и двери! Стоять, а я через вашу, мы его отцепим. Сумасшедший мальчик даже понравился лёлечке. Облокотившись на руку, он смотрел в книгу, лежавшую перед ним, а губы его немножечко шевелились. Лелечка придвинулась ближе, еще ближе, но задержалась на безопасном все-таки расстоянии. — Сдайте книгу! — распорядилась Лелечка голосом пионер-вожатой. — Мы закрываемся. — Да, да, простите. Сейчас он даже не взглянул на нее. Покачал головой и глухо сказал. — Все-таки семьдесят первый. — Да. Потом повторил. — Простите. — Иду. — Иду. И подошел к столу, и протянул книгу, и улыбнулся. — Отложите, пожалуйста. До завтра. Да завтра, Люлечка повертила книгу в руках. Нет необходимости, книга в подсобном фонде, придете и сразу получите. Миловидный сумасшедший мальчик направился к выходу, нажал на дверь, дверь не поддавалась, нажал посильнее, возникшая щель обозначила с бледное лицо. Вы сдали книгу? Беззвучно нарисовали в воздухе белые губы. Конечно. — шепотом ответил Петр. — Пустите! — Все в порядке! — крикнула Лёлечка в направлении двери. — Иди сюда! Петр вышел и удивленно посмотрел на топтавшуюся у входа в зал даму средних лет, теперь же с красными пятнами на лице. — До свидания! — сердечно произнес он. — До сви, пискнула та. А Данья донеслось уже... Из подсобного фонда, куда библиотекрушка к ветром сдула. Внизу Петра отругали трижды, когда он сдавал контрольный листок, когда получал сумку, когда протягивал номерок в гардеробе. Он не прислушивался к словам. В голове его было бы совсем пусто, если бы не кружилась в пустом пространстве упрямая одна мысль. «Завтра книги уже не будет! Завтра книги уже не будет! Завтра книги уже не будет!» Он остановился у входа в метро и негромко сказал вслух, «Ее там сейчас уже нет!» Круговращение прямой мысли прекратилось, и Петр не пошел в метро, а пошел по Моховой, то есть по Маркса, конечно же, мимо университета. Привет, Михаил Васильевич, мимо милиционера, стерегущего улицу Герцена, пуще глаза, мимо национале вниз в переход под улицей Горького. Необыкновенная, конечно, была книга, что и говорить. Но содержание ее, скорее всего, надо забыть сразу же, сейчас просто выбросить из головы, иначе свихнешься. Петр потряс головой и вдруг не увидел своей тени. Вздрогнул, принялся озираться по сторонам. Ах, да, слишком грязно под ногами. Слякоть, слякоть поблескивает. Откуда же взяться тени? Нет, не думать, не думать. Вся эта ктовасия с тенями, сон разума рождает чудовищ. Начал человек со случайности, Окончил тенями. Ничего себе скачок. Дальше он запутается, наверное, СЛ, хотя СЛ означает, дай бог памяти, что-то вроде без места и здания, без места, без года. То есть? То есть везде и всегда. Остроумный ход, а? Книга о вечности, книга вечности. Конечно, глупо сопровождать вечности выходными данными. Вечность 1800, такого-то года. Хотя, с другой стороны, у Рильки от вечности до вечности. Рильки, толстый, страниц 400, немецкий, это мне пришлют, а не слишком ли много уже требует забыть? и цыганку с карликом, и Станислава Леопольдовича с Анатолием, и книгу вечности, это вообще-то и жить трудно. Взять и выбросить из головы все самое интересное. Тем более, что обнаруживается и обнаруживается постоянно прогрессирующая взаимосвязь событий. Вот это Сегодняшняя книга, которая, как Станислав Леопольдович, то и дело ловила его на еще невысказанных мыслях, а потом прямо-таки взорвалась монологом самого Станислава Леопольдовича. Все, все, это неспроста, неспроста, и в довершении ко всему книга забыла, какого она века, проговорилась об актуальном настоящем, начала плыть следы, но не тут то было, Петр успел поймать ее на оговорке. Это прогрессирующая взаимосвязь событий, темная взаимосвязь, темная. Одно откликается в другом, перекличка не прекращается, но непонятно, где источник звука, непонятно, что звук, что отзвук, и плохо слышно, о чем шумят. Однако шумят ведь, шумят, и долетают из шума этого отдельные фразы. Слова отдельные и хватают за душу, а потом бросают душку в одну на снегу посредине Москвы. Снова ничего не слыхать, как вдруг опять далекий какой-то гул, сперва еле различимый, но постепенно нарастающий, разрастающийся... Со... Нет, Не забыли еще душе твоей, Помнит еще, стягут пока душу твою, чтобы не пропасть и не заблудиться одной в снегу посредине Москвы. То одно подбросит, то другое. Лови, мол, поймаешь твое, уметь бы считать эти знаки внимания, эти знаки, знаки, знаки, подлинные знаки, вот чего мы напрочь не умеем воспринимать, а может быть... Никуда и нища солнца не славит Леопольдович.